Наконец, с вымоченной улыбкой, он выговорил. «Пожалуй, надо представиться, раз уж мы так мило беседуем. Меня зовут Пелес Антер, а тебя?» «Меня Аркадий, Аркадий Даррелл. Очень приятно». «Ну, а теперь, Аркадий, будь паенькой и позови папу». Аркадий нахмурился. «Я вам не паенька». «Вы жутко невоспитаны, особенно если учесть, что обращаетесь ко мне с просьбой!» Пелес Антор обреченно вздохнул. «Ладно, будь по-твоему. Будь хороший, милый, дряхлый, насквозь пропахший нафталином старушкой и позови папу. Идет?» «Это не то, чего я ожидала. Мы ну, так уж и быть позову. Но учтите, с вас я глаз не спущу, молодой человек!»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 «Папа!» — обиженно вскрикнула она. «Это возмутительно! Настоящий джентльмен никогда не станет читать чужие письма, особенно если это говорящее письмо!» «Ах, ах!» — покачал головой отец. «Но говорящее письмо написано в присутствии незнакомого мужчины в твоей спальне. Должен же я блюсти твою нравственность. хелки «Хелки-палки! Да ничего такого не было!» Пелес неожиданно расхохотался. Было, было, доктор Даррелл. Юная леди пытался обвинить меня в самых тяжких грехах, поэтому я настаиваю, чтобы вы все прочитали, чтобы моя совесть была чиста. О, -о, -о, -о! вскричала Аркадия с трудом сдерживая слезы. Даже собственный отец ей не доверял. А еще этот проклятый принтер. Надо же было этому идиоту влезть в окно. Конечно, из-за него она и забыла выключить устройство.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 И никому в голову не пришло бы вас В чем-то заподозрить Антор оторопело смотрел на девочку Потом отвел взгляд в сторону Откашлившись Он сказал Дарилу: «Пойдемте, доктор Мне нужно подобрать в саду свой портфель Нет, еще одну минутку Только один вопрос Аркадия У тебя ведь нет под кроватью Безбойной биты, правда? Нет, конечно Я так и думал Доктор Даррелл остановился на пороге. «Кстати, Аркадия, когда будешь переписывать сочинение, постарайся избежать этих туманных намеков на свою бабушку. Я считаю, что вполне можно выпустить эту часть». Он и Пелис молча спускались по лестнице. Гость осторожно поинтересовался. «Извините, сэр, сколько ей лет?» «Позавчера исполнилось 14. «Четырнадцать?»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 «Нет, не завидую я ее жениху. Ради бога, только не обижайтесь». «Ей не обижаюсь. Я понимаю, о чем вы говорите». А наверху объект столь тонкого психоанализа, усталая, обиженная Аркадия, сжала в руке микрофон и продиктовала полусонным голосом «Будущее плана Селдона. Принтер невозмутимо снабдил эту абракадабру соответствующим количеством изящных заглавных букв, и на бледно-сиреневом листе появилось название «Будущее плана Селдона».